Узник крепости. После доклада он пришел к себе домой, на Малую Морскую. Сильная усталость свалила с ног. А утром стал тщательно разбирать архив, сжигая все, что может вызвать подозрение. На следующий день в сумерках собрал вещи, вышел по черной лестнице из дома, вскочил в дрожки и на Николаевский вокзал. Он недалеко, оттуда на поезд и в Москву. Погони не было, но на Невском проспекте около здания городской думы вдруг появился извозчик, который гнал скач и вскоре стал обгонять, и на дрожках тоже арестованный ткач из рабочего кружка, рядом с ним неизвестный. Знакомый ткач жестом попросил подождать, мол, хочет что-то сказать. Кропоткин остановил своего извозчика, подумал, что может быть ткач освобожден. Но тут другой на дорожках громко кликнул «Господин Бородин, князь Кропоткин, я вас арестую!» И ловко перепрыгнул в коляску Кропоткину. Неизвестный показал приказ о доставке задержанного генерал-губернатору для объяснений. Вокруг толпа полицейских. Сопротивляться бесполезно, тем более бежать. Но повезли почему-то Кропоткина к прокурору, которого пришлось в приемной ждать несколько часов. Потом на квартиру арестованного, где произвели обыск. Он длился до трех часов утра. Ничего компрометирующего не удалось найти, но это не, имело, не меняло дело. В ту же ночь состоялся первый допрос. Было предъявлено обвинение в принадлежности к тайному обществу, имеющему целью неисповержения существующей формы правления и в заговоре против священной особы Его императорского Величества. На вопросы арестован отвечать отказался, потребовав гласного суда над собой. Но по характеру вопросов он понял, что жандармы практически ничего существенного о кружке еще не узнали, и им приходится публиковать улики. Так, найдя пустой конверт с адресом Полякова, спутника Кропоткина по Олегминско-Витимской экспедиции, они вложили в него шифрованную записку. Их, хотя студент университета Иван Поляков никаких связей с Кружком не имел, его арестовали и придержали в тюрьме недели три. Петр Алексеевич, пытаясь защитить друга, потребовал предоставить ему показания Полякова, который якобы всем признался. Но их очевидно не было. Следствию помог заключенный чайковец Александр Низовкин, тот, что пользовался особым доверием рабочих. Подробно рассказав о деятельности Кружка, он фактически выдал всех его участников. После первого допроса, длинного, но абсолютно безрезультатного, Кропоткина пригласили в карету. А рядом сел офицер-жандарм, имевший инструкцию, не разговаривать с арестованным и поэтому не отвечавший на какие вопросы. Карета покатила по Марсову полю, вдоль каналов въехал на Дорцовый мост. Я понял, что меня везут в Петропавловскую крепость. Я любовался старикой-красавицей, зная, Но не скоро увижу ее опять. Солнце близилось к закату. Тяжелые серые тучи нависли на западе над Финским заливом. Прямо над головой плыли белые облака, разрываясь порой и открывая клочки голубого неба. При, проехав мост, карета повернула налево. Мы въехали под мрачный свод. Борода крепости. Узника облачили в платье. Зеленый фланелевый халат бесконечные длины шерстяные чулки, чудовищного размера желтые туфли. Все. Нет больше князя Кропоткина, камер пажа императора. Нет члена сотрудника графического общества, исследования ледникового периода. Нет Кропоткина, члена Юрской Федерации Интернационала. И даже агитатора Бородина нет. Все это в прошлом. А в настоящем арестант, обитатель темной и сырой камеры Номер 52 Казимата Трубецкого бастиона. Глубокая мертвая тишина окружила его, когда захлопнулась тяжелая дверь камеры. Ни малейшего звука, ни шороха. Камера представляла собой помещение для большого крепостного орудия. Толстенные стены, оклеенные желтыми обоями, под которыми проложен звукоизолирующий слой волокна, поглощали все шумы. шумы. Пока Кропоткин осваивался с камерой, кабинет министров собрался для обсуждения вопроса о революционном движении, хождении молодежи в народ и эстетической пропаганде. Министрам были предъявлены захваченные при аресте чинов революционного кружка записки «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя и программа революционной пропаганды?». Согласно показаниям того же Низовкина, оба документа составлены князем Кропоткиным. Экспертиза почерка подтвердила показания. Начальник третьего отделения Подтапов сделал представление Кабинету министров от 4 марта 1875 года. Ряд дознаний, произведенных в последние месяцы, приводит к убеждению, что революционная программа Кропоткина неуклонно применяется на деле многочисленными агитаторами, рассеявшимися по всей империи и везде идущими одними и тем же путем. Как руководство и пособие к этой преступной деятельности создалась особая литература народных книг и брошюр, грозящая извратить здравый смысл народа и подорвать в нем преданность царю и доверие к правительству. Пропаганда ведется повсеместно и, что особенно важно, везде по одной и той же программе. Число лиц, привлеченных к дознанию, достигает уже двух и ежедневно возрастает. Из них было подвергнуто аресту более 450 человек. против которых собраны особенно важные улики. Но многие ускользают от преследования вследствие неловимости самих признаков совершения ими преступления. Кабинет министров, рассмотрев доклад Потапова и приложенные к нему документы, пришел к убеждению «подобный бред фантастического воображения не может возбудить к себе сочувствие». Но для того, чтобы общественное мнение отвратилось от возвестников такого учения – Начало этого учения не должны оставаться во мраке. Поэтому было принято решение сделать процесс гласным, хотя опубликование его материалов должно производиться с крайней неосторожностью. Суд состоялся лишь через два с половиной года. Все время чайковцы содержались в самых мрачных крепостях Петербурга. Тишина Петропавловской крепости создала ощущение полного одиночества, и Кропоткин долго даже не догадывался. что кто-то еще может быть рядом. Лишь через год он обнаружил, что в камере слева от него сидел Анатолий Сердюков, с которым они начали перестукиваться. История крепости, воздвигнутой императором Петром Первым, прямо напротив царского Зимнего дворца на другом берегу Невы, была трагической и завещей. Узниками у казематов были Тревич Алексей Санта Первого легендарная княжна Тараканова и Декабристы. А совсем еще недавно в них сидели Федор Достоевский и Михаил Бакунин, Николай Ченышевский и знакомый Кропоткину по Сибири поэт Михаил Михайлов. Неподалеку в Алексеевском Равелине находился Нечаев, осужденный на пожизненное заключение. А однажды в одной из книг в тюремной библиотеки Кропоткин обнаружил ясно очерченное сочетание букв и цифр, складывающиеся так «Нечаев, 1873 год». Стало быть, совсем еще недавно антипод Чайковства был жив. Приговоренный в 1971 году на 20 каторги, он выдержал 10 лет заключения в крепости и умер в 1882 году в 35-летнем возрасте. А Кропоткин рассчитывал выжить, а лишь бы дараться суда. Сибирь то ему не страшна. Ему даже хотелось вернуться туда, чтобы продолжить свои исследования. А пока нужно себе представить, что состоялась задуманная полярная экспедиция. По камере из угла в угол всего 10 шагов. Если повторить полтора-ста раз, будет верста. И он решил делать ежедневно по 7 верст. К этим маршрутам добавил гимнастику с тяжелой табуреткой. Но важнее, чем физическое состояние, сохранить способность к мысли, к работе ума. Нельзя допустить, чтобы ум бездействовал. Хотелось закончить работу о ледниках. Однако просьба выдать письменные принадлежности была отвергнута. Бумагу и перья могли дать лишь по личному разрешению царя. Зато книги принесли уже через несколько часов после того, как за Кропоткиным закрылись двери камеры. Библиотека крепости собралась за много лет книг книг, которые покупали для заключенных родственники. В каземате трубецкого бастиона Кропоткина увлекла история. И он просил родных купить и принести ему многотомную историю Сергея Соловьева и сочинения других историков. Он читал жития святых и русские летописи, с которыми познакомился впервые. Псковская летопись – так живописная и такой драгоценный материал для понимания средневекового городского уклада, что ни одной, кажется, литературы нет ничего подобного. Над всем прочитанным много думал. Мысль его привлекали вопросы взаимоотношений людей в разные исторические периоды, отношения человека к государству. Летопись отражала демократическую жизнь Пскова, средневекового вольного города, в управлении которого принимало участие население, что исключало появление городских тиранов. Несомненно, что это общество было близким к аналитическому, в нем не было протека иерархии власти, и каждый гражданин чувствовал свою ответственность за судьбу города. И Интересно сравнить историческое развитие России и Франции. кропотки находят сходство между, например, Ледовиком XI и Иваном Грозным. в борьбе с мельничеством за централизацию власти. У Петра I и Людовика XIV тоже много общества, общего, оба укрепляли самодержавие. А Александр II в какой-то мере шел к своим реформам тем же путем, что и Людовик XVI, и, пожалуй, путь исторического развития двух стран одинаково усеян жертвами, во Франции возможно даже больше. Чтение побуждало к творчеству, к вобщениям, но чернилой бумаги не было, и Кропоткин, стал в уме составлять популярные очерки из русской истории для народа. Совершая свои ежедневные переходы по камере в семь верст, он сочинял эти ч... очерки, повторяя их про себя много раз. И это как раз спасало от отчаяния. Тем временем, узнав об болезни брата из Цюриха, для него вполне благополучно складывалась жизнь, приехал Александр. Он бросил все и перемещался в Россию, которую покинул, как ему казалось, навсегда. С огромным трудом он добился свидания с Петром, когда миновало уже 6 месяцев заключения. Однажды Петру сказали, что его ведут в третье отделение. Зачем? допрос. Но там оказался Саша, с которым не виделись уже 2 года. При разговоре братьев присутствовали двое жандармов, и мало что можно было сказать друг другу. Когда прощались, Александр пообещал добиться для брата разрешения писать в камере. Через месяц после ареста Семенов-Тяншанский Направил в стоначальни вот этого отделения фуксу письмо Я, как вице-председатель Императорского эфического общества, имею честь уведомить вас, что разрешение князю Кропоткину покончить отчет в экспедиции, совершенной им в Финляндии по получению общества, было бы крайне желательно в видах научной пользы. Не сразу, но разрешение было дано. 1 сентября, когда шел уже что месяц заключения, Остенсакин Сакин пишет Семенову, Вашему происходительству может быть уже известно о печальной участи, постигшей Кропоткина. Он арестован и содержится в секрете. Между тем, у него находится много книг и ученых материалов, в том числе рукопись о результатах поиски в Финляндию, принадлежащих по праву графическому обществу. Еще раньше, 24 сентября, стояло заседание Совета графического общества. Первое, о чем было доложено, телеграмма от начальника австро-венгерской полярной экспедиции Юлиуса Пайера, об и прибытии в Новежский порт Варды. Австрийцы отсутствовали больше двух лет, и дрейф казался бесконечным, но счастливый случай, как сам писал Пайер, подарил австрийцам открытие архипелага, названного землей Франца Иосифа. Это красная земля, о возможности открытия которой говорил в своем докладе о проекте полярной экспедиции Кропоткин, ссылаясь на расчет Шиллинга, но сам он не скоро узнает, что сбылось его предвидение. А на том же самом совете общества географов Петр Петрович Семенов вспомнил о Кропоткине, которому, как он осторожно выразился, обстоятельства помешали осуществить свои предположения. Теперь каждый день заключенному в камере номер 52 вдавалось по несколько листов бумаги, перо и карандаши, но только для, до, до солнечного заката, зимой это означало до трех часов дня, летом до пяти. Итак, я мог снова работать. Трудно было выразить, какое облегчение я почувствовал, когда снова смог писать. Я согласился бы жить всю жизнь на хлебе-воде, в самом сыром подвале, только бы иметь возможность работать. Когда уносили перья и карандаши, можно было читать «Представитель лампы», книги по истории, отчеты о полярных путешествий, ежеквартальник лондонского миофического общества и древнерусские редписи жития святых». Все это было почитано неоднократно, и множество романов. С особым удовольствием читал он Диккенса. За книгами и работой можно было на время забываться, но атмосфера камеры с резкими контрастными температуры, то сырая, то угарная, делали свое губительное, де губительное дело. Здоровье разрушалось за дня в день. Страшный мультурматизм, нажитый в осенних плаваниях по Амуру. К нему добавились начавшиеся болезненные процессы в легких и кишечнике. 21 декабря в день в Петров день пришел на свидание вместе с сестрой Елены Саша. Говорили о том, что он будет читать корректуру книги Исследования о ледниковом периоде, печатаемой в типографии Суселевича, и вскоре напишет об этом в письме. Но письма не последовало. А через неделю пришла записка Полякова, сообщившая, что читать корректуру будет он, Александр. Стало ясно, случилось то, чего следовало ждать брат арестован. Много позже Кропоткин узнал, что причиной ареста было письмо Саши. Лаврову, перехваченной жандармами. Не такой уж серьезный повод для расправы, которую учинили Александром Кропоткиным. Без следствия, он его бессрочно выслали в Минусинск. Он поехал в под охраной жандармов. За ним последовала жена, похоронив ребенка, с которым отцу не зашли даже распластиться. Когда через год воюный брат Кропоткиных Дмитрий, хаковский губинатор, лично вручил царю прошение по поводу выпьющего произвола, а сам II ответил «Пусть посидит». Поляков подготовил всю к печати, более 70 страниц с приложением рисунков и карт. Она отпечатана в типографии сулевича но на продажу ее в России положен запрет: Кропоткин увидит свою книгу через два года в Лондоне. Еще не раз вызывали Кропоткина на допрос, но по-прежнему отказывался давать показания следователю. Однажды его камеру посетил брат царя беги князь Николай Николаевич. Но склонить Кропоткина к кратковенности не удалось ему. В конце второй зимы у Кропоткина появились явные признаки цинги. «Совсем как на зимовке», – вспомнил он свой проект в экспедиции. С каждым днем состояние ухудшалось. Его перевели из каземата в петропавловской крепости, только что построенные по новейшим правилам тюремной архитектуры «Дом предварительного заключения». Здесь условия были получше. Приступиваться с другими заключенными можно было целыми днями. Одному своему молодому соседу Кропоткин простучал за неделю всю историю польской коммуны, но здоровье продолжало ухудшаться. После единого каземата крепости он оказался в тесной и душной камере, где о семиверстных походах уже не мог быть речи. Кровоточили десны, выпадали зубы, желудок отказывался пивать пищу, хоть и получено было разрешение на ставку еды из дома. Силы быстро оставляли его.